Глава 12. «Ты заходишь? Или я демок держу дверь?» Питер скинул рюкзак и, опираясь на костыли, оглядел бревенчатую стену дома. «Эти деревья растут здесь?» Это был не вопрос. Но Вова кивнула и указала на склон горы. «Вон там, на верхушке каменного хребта. Это еле. У тебя, небось, был в детстве такой конструктор. Собери хижину из бревнышек. Вспоминаешь его сейчас? Вроде того». Но на самом деле Питер думал о другом. Он провел ладони по одному из бревен. Каково это? Сделать своими руками что-то такое, цельное, валить высокие ели, смотреть, как их кроны из ясного голубого неба летят на землю, катить стволы, толкая их липкими отпахучей смолой руками, укладывать бревна одно на другое пазом вниз. Да, точно как в конструкторе, с которым Питер так любил играть в детском саду. Много-много бревнышек в картонной коробке. И в конце получить дом. Это вы построили? Нет, это до меня. Ну, входи уже, сколько я буду ждать? Питер Медвел: А что за три условия? Вы обещали сказать, когда мы придем. <звык> Вова вздохнула, шагнула через порог обратно на гранитную плиту, служившую ступенькой. Комариная сетка у нее за спиной захлопнулась и наклонилась к банке с семенами, тотчас соседних деревьев ей ней маленькая пернатая точка Птица. Кормушка была подвешена к углу крыши. Вова наполнила ее и только после этого ответила: Условие первое, никто не должен сюда приезжать. Если я живу одна, что у меня есть на это причины. Ты пишешь своему деду, рассказываешь ему все что угодно, только уж будь добр, постарайся, чтобы никто сюда не являлся. Но сообщить родне, что ты жив, а не валяешься дыханной где-нибудь в канаве, это обязательно». Питер отшатнулся, чуть не опрокинулся навзничь. От резкого движения опять выстрелила боль, но он закусил губу. «Нет-нет, если я напишу, он меня заберет. Это условие номер один, не обсуждается». Она взяла из банки еще несколько семечек и вытянула руку перед собой. Маленькая гаечка спорхнула с кормушки на кончике ее пальцев и стала клевать. Когда семечки на ладони закончились, Вова подбросила гаечку в воздух и обернулась к Питеру. Условия номер два. Ты мне рассказываешь, почему ты носишь с собой этот браслет?» Питер взглянул на свой рюкзак, и его сердце сжалось. «Это совсем личное. Не для чужих ушей». «Зачем? За тем, что мне любопытно. И вообще, потому что солдат берет с собой в бой, можно многое о нем узнать. Я не солдат, я просто иду домой». «Да? Правда?» «А мне показалось, ты идешь туда, где война. И вдобавок собрался там за что-то сражаться. Ну, не солдат, так не солдат. Как хочешь. Но второе условие у меня прежнее. Когда я задам тебе этот вопрос, ты расскажешь, почему носишь с собой вот этот самый браслет. Причем расскажешь правду. Такое у меня правило. Идет? Питер кивнул. Его правая нога пульсировала. Левая ныла от двойной нагрузки. Футболка промокла насквозь. Пока он прохромал, эти ярдов от сарая до дома с него сошли стопотов. Но он не собирался отступаться. А третье условие. Ты должен будешь мне кое-чем помочь. Ого, какой взгляд. Не волнуйся. Просто бывает работа, которую удобнее делать вдвоем. Вот и все. Но я пока не готова посвящать тебя в детали. Она подняла его рюкзак. Идем в дом. Пора уже дать твоей ноге отдых. И подозреваю, что вы проголодались. Господин Питер Безбитер не совсем беглец. Питер вдруг осознал, что умирает от голода. И все же он колебался. Он обернулся посмотреть на горы. Туманно-голубые, подсвеченные солнцем. «Пакс там, до него еще далеко». Вова подошла, встала у него за спиной. Питеру показалось, что она подняла руку, будто собираясь положить ладонь ему на плечо, но опустила. Знаю, о чем ты думаешь», — сказала она. «Но ты пока не готов идти». Внутри дома было светло, ярко и чуть-чуть пахло дымом. Вова похопала ладонью по краю соснового обеденного стола. Питер сел. Она набросила ему на плечи одеяло. Потом вышла и вернулась с пакетом, наполненным кубиками льда. Она подставила под его ногу стул. Пристроила пакет сальдом, влажной махровой салфеткой вытерла кровь с его руки. Закончил, вручила ему кухонную доску с ножом и буханкой хлеба. Питер отодвинул доску в сторону и спросил. «Сколько это займет времени? От тебя зависит?» Она кивнула до буханку. «Что? С руками у тебя тоже что-то не так? Нарежь хлеб. Сколько? Пойдешь, когда сможешь двигаться на костылях по пересеченной местности по 8 часов в день? Думаю, недели две. Шесть кусков. Вы не понимаете, он не выживет!» Вова наклонила голову. Посмотрела на Питера пристально и указала большим пальцем на что-то за его спиной. Номер 11 Питер оглянулся. Над столом были в разброс приковаты кнопками к стене каталожные карточки. Он отыскал карточку с кривоватым номером 11 и прочел слух. Гальфстрим протечет через Соломинку при условии, что Соломинка развернута в направлении Гальфстрима, а не поперечных течений. И что это означает? Это означает «развернись». То есть, оцени ситуацию и прими ее. У тебя сломана нога. Она сломана, мальчик. И мы договорились. Ты остаешься у меня до тех пор, пока я не скажу, что ты готов идти. Я объясняла. У меня и так уже много чего на совести. Хватит. Так что выбор за тобой. Либо остаешься, пока я не скажу, пора, либо прямо сейчас возвращайся к деду. Ну и? Ты передумал? Нет, но... Ага, значит, согласен. Дьяблеман, да нарежь ты уже этот хлеб!» Питер хотел бы воспорить, но не стал. Конечно, он не собирается тут торчать никакие две недели. Но сейчас безопаснее всего слушаться и делать, что ему говорят. Он наклонился над разделочной доской и начал нарезать один за другим шесть ровных толстых кусков хлеба. Вова тем временем шлепнула на сковородку кусок масла и зажгла газ. Не оборачиваясь, указала на полку над рабочим столом. «Выбери себе что-нибудь». Во все длину полки, как жидкие самоцветы, радужно мерцали стеклянные банки, составленные друг за другом в три ряда. Питер почитал надписи, сделанные большими печатными буквами от руки. Вишня, слива, помидоры, черника, яблоки, тыква, груша, зеленая фасоль, свекла. «Персики». С края полки свисали плетенки сухого чеснока и стручкового красного перца. «Вы это все сами выращиваете?» Вова, стоя к нему спиной, кивнула. «У вас там сейчас деревья цветут. Это что? Те, что вдоль ограды? Персики?» Питер указал на банку в конце полки. «Тогда персики», — сказал он. «Если можно». Вова открыла банку и дала ему вилку. «Ой, а что это там за ветка?» «О, Господи!» Вова закатила глаза, выудила ветку...» Слизнула сироп и бросила ее через плечо в раковину. «Корица это! Ешь!» Забирая нарезанный хлеб, кивнула одобрительно. Чедор! Или швейцарский? Думаю, чеддер, наверное». Вова выпрямилась. «Ты думаешь, мальчик? То есть думаешь, но точно не знаешь?» Питер пожал плечами и нацепил ломтик персика на вилку. Вкус был такой же солнечно-золотой, как и цвет. Вова, кажется, собиралась еще что-то добавить о сырах, но решила воздержаться. Она сжала губы и, развернувшись, крутанулась на деревянной ноге, похромала к задней двери. Через минуту вернулась с куском сыра и молча принялась делать бутерброда. И вскоре они уже шипели на раскаленной сковородке. Питер огляделся. В доме было не слишком просторно, но и не тесно. В чистые окна лилось солнце, омывая бревенчатые стены медовым светом. Перед камином стояли два кресла в синюю полоску, а между ними вместо журнального столика – сундук со стопками книг. Несколько фонарей бочонков стояли внизу и свисали с потолочных балок. На камине фотографии, на стенах несколько картин, на полу возле кресла – корзинка с пряжей. Через открытую дверь за камином Питер увидел угол кровати с заправленной желто-кречетым стеганым покрывалом. Для такой ненормальной хозяйки это был удивительно нормальный дом, но все же чего-то в нем не хватало. И еще, заметил Питер, в доме было очень-очень тихо, вообще никаких звуков, не считая чириканья за окном и скворчания на сковородке. Но дело было не в этом, не совсем в этом. Наконец его осенило. «Ого, да у вас тут электричества нет?» о перевернула лопаткой бутерброда. «Насколько мне известно, в нашей стране это не преступление. Во всяком случае, пока». Питер попытался прикинуть, чего бы у него не было, если бы не было электричества. Но быстро сбился со счета. Он выловил последний кусочек персика, с вилкой о дно. Вова все еще стояла к нему спиной. Поэтому он поднял банку и допил оставшиеся капли сиропа. «Нет, стойте. А откуда же у вас тогда лёд?» «На веранде стоит холодильник, но он газовый». И плита тоже. И водонагреватель. Так что у меня тут есть все необходимое. Она поставила на стол две синие тарелки. От запаха еды у Питера текли слюнки. Но он ждал. Он чувствовал, что Вова еще не закончила. И не только необходимое. Гораздо больше. Она села. У меня есть мир. Потому что тут тихо. Нет. Потому что я ровно там, где должна быть. И делаю ровно то, что должна делать. Это мир. Ешь. Питер откусил бутерброд. Хлеб, пропитанный горячим сыром подрумянился и хрустел. Он очерпнул уголок и уже собирался по привычке опустить руку с угощением под стол, но вспомнил: под столом нет лиса. И он подумал: скучает ли Пакс по нему так же сильно, как он сейчас скучает по своему лису: Вам тут не одиноко? Я вижу с людьми с Батрисой букер библиотекаши и с Робертом Джонсоном, водителем автобуса. И в общем я с ними вижусь. Она сходила за сковородкой и переложила еще один горячий бутерброд ему на тарелку: Ешь! Питер ел и думал над тем, что Вова сказала о мире. Закончил. Он сознул с пальца в масляной крошке. Что значит вы делаете ровно то, что должны? Вы работаете? Естественно, работаю. У меня только под огородом пол акра. А под фруктовым садом в два раза больше. Сегодня, например, я должна посеять окру и фасоль. Может, успею еще поменять прокладку у погружного насоса? Тут всегда полно работы. Но вы не ходите на работу, не зарабатываете деньги. Как же вы все покупаете? Ну там инструменты, которые у вас сарая, или. Он широко взмахнул рукой. Все вещи. Вова, опёрлась задом на край рабочего стола, вытянула вперед свою деревянную ногу и постучала по ней лопаткой. «Моя страна ежемесячно подкидывает мне чуть-чуть кровных денег, в обмен за мою ногу». Она бросила лопатку в раковину и покачала головой. «Такая вот сделка, дьяблиман. Оказалось, что моя нога для них – невеликая ценность. Лучше бы они мне это сказали раньше, до того, как посылать меня в разведку на минное поле, потому что мне нравилась моя нога. Это была хорошая нога. С виду может, и не очень, но до дела вполне годилась». Однажды она домчала меня аж до соседской деревни. Это когда в шестом классе мы с Дердрой Каланан подожгли дровяной сарай ее папаши. А в седьмом она очень метко ошибла улыбочку с физиономией Генри Валентайна, когда этот поганец попытался ущипнуть меня за попу. И я еще могла бы про нее порассказать. Нога – это дорогая цена. Каждый день, каждый божий день я жалею, что ее уже не вернешь. А почему вы не закажете себе, ну, такую, которая более... Во опять выставила вперед ногу и сдернул штанину. А где дело, свой деревянный столбик? Протез? Протез они мне сами изготовили. Страшно хитроумная штука. Я всякий раз, как смотрела вниз, пугалась до чертиков. И тогда я сделала свой протез. Он, конечно, тяжеловат и безобразен, но на войне я ведь тоже творила кое-какие безобразия. Так что, думаю, я вполне заслужила таскать это за собой. А тот ваш... ну, настоящий протез, вы его просто выбросили? Питер предстел, как вытянулось лицо у мусорщика, подобравшего ногу на свалке. Зачем? Я им пользуюсь. Иногда. Вот сейчас, например, он у меня в огороде пристегнут пугову. Пугает там ворон до чертиков. Очень удобно. Она встала и торопливо нахлобучила на себя старую соломенную шляпу, будто только что совершенно неожиданно вспомнила про свой огород. Да темноты, вернусь! Туалет во дворе за двумя кедрами. Вон там, в закутке ванна. Можешь поплескаться, если хочешь. Веранда твоя. Точнее, твоя и Франсуа. Вас там будет двое. Ногу держи выше. Кто такой Франсуа? От короткого смеха Вола. Питер опять вздрогнул. Она махнула головой в сторону задней двери, которая вела на затянутой кабариной сеткой веранду. «Не бойся, сейчас там тряхнет ленивый водишка. Вова подошла к двери, выглянула, кивнула. «Иди посмотри». Питер встал, опираясь на костыли. Вова одной рукой придержала дверь, другой махнула в дальний угол. Из дровяного ящика на Питера смотрели два глаза, обведённые темными кругами. Питер наклонил голову, вглядываясь. Енот тоже наклонил голову. «Франсуа Вийон, это в честь одного вора». Самого знаменитого в истории. Он был не только вор, но еще и поэт, и у него была куча почитателей. Всякий раз как его арестовывали, кто-нибудь обязательно добивался, чтобы его помиловали. Улыбаясь! Пидор нагнулся, чтобы рассмотреть едута ближе. Эй, чак-чак-чак! позвал он тихо. Так он всегда приветствовал Пакса по утрам. Енот еще немного лениво потаращился, потом потерял интерес и, устраиваясь поудобнее на поленях закрыл глаза. Он дикий или ручной? Вова отмахнулась от его слов, как от комаров. Я держу дверь на веранде открытой. Он когда хочет, тогда и приходит. Мне нравится его общество. Я его подкармливаю. Хотя это не обязательно. Он и без меня жареет. А насчет куретника у нас с ним уговор такой. Он не трогает моих девочек, а я время от времени угощаю его сбитым яйцом. Он компаньон, а вот самое подходящее слово. Она указала на перекладину под потолком. «Завтра можешь несколько раз подтянуться. А сегодня просто старайся не наступать на больную ногу. И держи ее высоко, желательно выше сердца». Она кивнула на холодильник. Прикладывая лед время от времени. Надо да, чтобы спал оттёк. Тогда вечером можно будет ее загипсовать. От боли каждые несколько часов пей ловую кору. Столовая ложка на стакан воды». Питер кивнул, и на этом его силы кончились. Он опустился в гамак, подвязанный к потолочным балкам. волос собралась уходить, но на пороге обернулась и сложила руки на груди. На лице у нее было непроницаемое выражение. «Что?» – спросил Питер. «Так, думаю», – ответила она. «Вот ты у меня на веранде. Ну и какой ты теперь? Дикий или ручной?»